Глава десятая. Мостик некоторое время назад. «Все херня, эта тварь затягивает нас в свое горло!» – громко кричал Сергей. «Все, от кого нет толку, валите к щиту, вливайте в него манну, чтобы на полную был. Возможно, в горле демона нас ждет та еще мясорубка». Люди тут же ломанулись к генератору щита, но через пару мгновений субмарина врезалась в нарост, и люди, оторвавшись от пола, врезались в переднюю стену мостика, крушая без того поврежденные экраны. Даже Сергея перекинуло через терминал, и он кубарем покатился, врезавшись в еще несколько полуразобранных терминалов, а закончил свой путь, впечатавшись в Гая. Только вот, в отличие от парня, он был без брони и ударился довольно больно. Все живы. Потирая затылок, громко спросил король Муу и кинулся к терминалу. «Жив!» – пробормотал Гай, поднимаясь на ноги. «Я тоже!» – раздался голос Кати. «С такими-то подушками безопасности еще бы!» – съехидничала Лайла. «Босс, что там?» – на этот раз говорила Анда. Терминал сдох. «Ролл? А где Ролл?» Запаниковал Гай, осматривая все прожекторами своей брони. «Внизу должна была быть...» «Ролл!» — выкрикнул парень, опасаясь, что с ней в техническом тоннеле могло что-то случиться, но... Через секунду эльфийка в броне мага выглянула и посветила фонариком. Системы повреждены, где-то перебила питание, и я пошла искать», — сообщила она и вновь скрылась в тоннеле. «Черт, без внешних камер мы не узнаем, где мы и что происходит. Вдруг нас сейчас переваривает желудочный сок демона?» Слова босса не добавили оптимизма людям, да и сам нервничал. «Проверьте субмарину. Нужно определить, есть ли у нас повреждения. Катя и Лайла, вы в генераторную. Восстановите заряд щита. Ядра у нас еще должны были остаться. Все остальные на осмотр». «Да, босс?» Красный тут же отдал воинское приветствие и поспешил осматривать корабль. Правда, пришлось вручную открывать дверь, ведь электричества не было. Остальные же немного затормозили и ушли не сразу. Но не прошло и 15 секунд, как вернулся Красный. «Босс, там Рейн лежит, выглядит плохо. Веди». Мужчины помчались по коридору, и примерно через 30 метров босс обнаружил работающее освещение, что немного радовало, ведь если бы электричество не было на всем судне, это было бы смертельно опасно. Через некоторое время они пришли к месту, где Красный обнаружил девушку. Рейн была в своей привычной одежде, шортах и черной футболке, но выглядела очень бледной. При этом она была мокрая, будто у нее жар. «Что с ней могло случиться?» – недоумевал Красный. «Все знали, что Рейн – богиня и нематериальное существо, а сейчас она была очень даже материальна. Либо потратила все силы, либо ей знатно досталось. Вероятнее всего то, что мы еще живы, – ее заслуга. Голос Сергея был серьезен, а сам он хмурился, понимая, что их дела куда хуже, чем он предполагал». Положив ладонь на плечо девушки, он активировал врача. Навык подтвердил, что у Рейн сильное истощение, а вдобавок повреждены внутренние органы. Видимых причин не было, они просто разрушались. «Плохо дело!» – пробормотал он и активировал навык знахарь, но буквально через миг отдернул руку и, пошатнувшись, упал. «Босс, что случилось?» Красный тут же скрыл свою хитиновую броню и кинулся к Сергею, но закричал, будто его окатили кислотой. Его кожа начала пузыриться и лопаться. Однако, когда мужчина вновь окутался в броню, стало лучше. «Ты чего? Что-то в воздухе?» Голос Сергея был слаб и кружилась голова, но то, что происходило с Красным, он видел. «Я не знаю, меня будто начало растворять». «Тяжело, дыша», — ответил он, перши с ладонями о колени. «Найди всех, предупреди людей, чтобы они не снимали шлема». Говорить Сергею было тяжело, но ничего плохого в воздухе он не ощущал. А вот манна... Рейн выкачила из него две трети за пару мгновений. Это стало шоком для организма и привело его к истощению. «Есть!» Красно убежала, а Босс остался сидеть на полу. Ему нужно было немного отдышаться, чтобы прийти в себя, что, собственно, он и сделал. К тому же Рейн стала выглядеть чуточку лучше. По крайней мере, внутренние органы прекратили разрушаться, поэтому время еще было. Немного ожив, Босс передвинулся к Рейну и положил ее голову на свои колени. Рукой же прошелся по волосам. Похоже, ты спасла нас, но как всегда сделала все через одно место. Мужчина вздохнул и поднял голову. Приближались люди. Босс, как вы красно нам все рассказал! спросила Катя в магической броне, которая выглядела деформированной из-за достоинств хозяйки. Цел, предупреди Ролл. Да, к ней бежала. Катя быстро пропала из вида, а мужчина с девушкой остались в коридоре. Сергей прикрыл глаза, отдыхая, и в итоге заснул. Двадцать минут спустя. «Как думаешь, у нее есть шанс?» – спросила Энда, смотрящая на Рейн с Сергеем. Девушка все так же лежала на коленках босса, а мужчина уснул. Его большая ладонь лежала на лбу Рейна, та, казалось, улыбалась во сне. По крайней мере, так считала Анда. «Не, без шансов. Босс не видит в ней женщину». Лайла помахала ладонью и повернулась к Анде. «Пошли, нам еще три помещения надо проверить». «Ничего, что они здесь лежат». Босс прикоснулся к Рейну и чуть копыта не отбросил. «Хочешь так же?» «Нет». Ответила Анда, а сама хотела бы оказаться на месте Рейн. Только вместо босса в ее фантазиях был другой мужчина. Час спустя. Сергей резко открыл глаза и заозирался. Но ничего опасного не обнаружил. Освещение работало, демонитов или морфов не видно, руки и ноги целы. Разве что Рейн выглядела куда хуже, чем раньше. Черт, плохие ее дела. Проверив девушку навыком врач, мужчина определил, что ее внутренние органы вновь начали разрушаться, их будто что-то расщепляло. Решив, что использовать знахаря в коридоре было неразумным, он аккуратно взял Рейн на руки, что было нелегко, учитывая, что левая рука отросла лишь наполовину, и направился к себе в каюту. На пути он встретил куда-то несущегося красного. «Босс, мы нашли пробоину. Ролл заделывает ее, но есть шанс, что пробой несколько. Мы обыскиваем корабль», — сразу же доложил мужчина в хитиновой броне. «Понял. Я буду в своей комнате помогать Рейн восстановиться. Если будет что-то срочное, найдешь меня там». «Есть!» Отдав честь, Красный помчался дальше. Сергей же в скором времени оказался в своей каюте. Она была самой большой и комфортной. «Так, снимем обувь. М? И как ее потом надеть обратно?» Босс снял с девушки кроссовки, а они обратились в черный туман, что развелся в воздухе. «Ладно, это не важно. Теперь...» Мужчина положил ладонь девушки на лоб и активировал знахаря. «Эх ты ж черт!» Выругался он, едва успев деактивировать навык до полного истощения манны. Отдышавшись, мужчина, которого от перенапряжения бросила в пот, вновь провел диагностику врачом. Как и в прошлый раз, девушке стало куда лучше, разрушение органов обратилось с пять, теперь они восстанавливаются. Но, как показалось Сергею, его потраченные семь тысяч манны — это капля в море. Для восстановления богини нужно куда больше. «Если бы я захватил тех жаб, то все проблемы решились бы сами собой», — вздохнул босс. «Ведь будь у него ковчег под рукой, то смог бы вернуться на землю. Делать жаб вассалами было слишком опасно, поэтому Сергей воздержался от этого. Ладно, выберемся». Мужчина поднялся на ноги и пошел на мостик, по пути подмечая, что освещение вновь заработало. Но то тут, то там отсутствовали напольные потолочные пластины, там виднелись проходы в технические тоннели. Была бы Рейн в сознании, она бы осмотрела обшивку снаружи и легко нашла повреждения. В скором времени мужчина оказался на мостике, но тут было пусто. В этот момент, по воле Сергея, татуировка на его шее ожила, превратившись в ящерку. «Найди мне мой экипаж». Мужчина пальцем погладил фиолетовую рептилию, и та довольно зашипела. «Реакторный отсек, да?» Мужчина помнил, где он находится, поэтому прибыл довольно быстро. «Босс, вы здесь!» Обрадовалась Ролл, увидев вошедшего мужчину. Девушка, впрочем, как и все, кроме Сергея, была в броне, поэтому говорила через внешние динамики. «Что случилось?» – нахмурился он. «Собрание людей в реактор навсегда не к добру». «Беда. Корабль теряет энергию. Реактор почти не работает», – с паникой в голосе доложила Ролл. «Объяснись, но на этот раз с подробностями». «Да, босс. Простите, босс». Выкрикнула девушка и встала напротив Сергея. «Системы субмарины зафиксировали, что после попадания в пасть пространственного демона концентрация пространственной энергии упала во много раз. Теперь ее не хватает в субмарине, но тут есть манноприемник. Мы пытаемся поддерживать уровень энергии». «Понял». Мужчина обратился в короля Му, чтобы лучше думалось. «Отключи все системы, без которых мы обойдемся. Щит тоже отключи. Думаю, он бесполезен сейчас. Будь мы в опасной среде, к примеру, в желудочном соке, вероятно, щит уже отрубился бы». «Секундочку». Роул кинулась к терминалу щита, который находился рядом. «Щит заряжен на 35%. При столкновении он перезагрузился и отключился. Отключила его. Расход энергии уменьшился втрое». «Теперь нам хватает?» «Нет. Немного еще нужно снизить. Но отключать больше нечего. Двигатели, турели и системы корабля потребляют энергию лишь в рабочем состоянии. Сейчас они неактивны. Остается лишь система жизнеобеспечения». «Тогда сделаем так». Сергей окинул людей взглядом и призадумался. «Кто из вас Гай?» «Босс, это жестоко. Нас лишь двое, кто в облегченной броне четвертого уровня». Возмутился парень, указывая на Анду. Остальные были в броне мага, ну и красный в своем хитине. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Улыбнулся мужчина и махнул рукой. Вы разорвали связь с Петр. Связь гая сергей второй уровень. Сергей Гай, первый уровень. Вы получили 50% характеристик гая. Сила плюс 23. Ловкость плюс 60, выносливость плюс 16, живучесть плюс 13, магия плюс 26. Гай получил 25% ваших характеристик. Сила плюс 165, ловкость плюс 214, выносливость плюс 141, живучесть плюс 165, магия плюс 366. Назначаю Гая главной батарейкой. Ухмыльнулся он, и все люди посмотрели на паренька. «Б -б «Босс, спасибо! Наконец-то!» Парень едва не запрыгал от счастья. «Что случилось-то?» Тихо спросила Анда по внутренней связи. «Не представляю», — ответила Лайла и кинула взгляд на Рола. «Парень обязательно расскажет об этом своей девушке, а Лайла выпытает у нее». «Вижу увеличение заряда батареи. Гай, ты молодец!» «А? Заряд все еще увеличивается? Сколько же у тебя теперь манны?» – недоумевала эльфийка. «Хе-хе. Гай был доволен, и теперь он точно утрет нос старшему брату. По крайней мере, он в это верил». «Ролл, что по пробоине?» – поинтересовался босс. «Заделано, новых пока не нашли». «Понятно. Красный, проверяй концентрацию пространственной энергии на субмарине каждые полчаса. А ты, Рол, попробуй найти способ очистить воздух от нее». «Да, босс». Раздав еще несколько указаний, мужчина вернулся в свою каюту и вновь проверил Рейну. «Как он и предполагал, эффект от улитой в нее манна быстро и и вскоре девушке вновь станет плохо». Нужно увеличить количество манны и скорость ее восстановления. Мужчина подумал о реабилитационном центре. Уже неоднократно доказано, что в расслабленном состоянии скорость восстановления манны существенно увеличивается. Оставлю этот вариант на крайний случай. Сергей покачал головой. И тут он приметил книги навыков, лежащие в углу каюты. Они туда залетели во время ДТП. Нужны навыки, что смогут увеличить мою магию. Но сперва. Уровень 37. Опыт 112 469 из 2,5 миллионов. 4%. Очки характеристик 46. Очки навыков 9. Очки выносливости 564 из 564. Очки магии 1702. Из девяти тысяч сто шестьдесят восемь характеристики сила шестьдесят восемь шестьсот шестьдесят два ловкость семьдесят восемьсот шестьдесят выносливость шестьдесят три пятьсот шестьдесят четыре живучесть шестьдесят четыреста пятьдесят четыре магия сто сорок тысяч четыреста шестьдесят шесть навыки убежище регенерация четвертый уровень Трансформация в короля Му, третий уровень. Связь, третий уровень. Архимаг, третий уровень. Гарантированная защита, второй уровень. Слуга номер 12. Слуга номер 3. Сопротивление огню. Идеальное тело. Боевые рефлексы, третий уровень. Аура, третий уровень. Стрелок, второй уровень. Повышенная выносливость. Скорость ветра. Биггару первый уровень хамелеон иммунитет первый уровень глаза ястреба первый уровень ясный взгляд первый уровень криостаз совершенное тело первый уровень магический дар магический источник дополнительная сила дополнительная ловкость дополнительная выносливость врач первый уровень знахарь первый уровень спаситель первый уровень «Пилот – первый уровень. Оружейник – первый уровень». «Не понял. Откуда у меня такой уровень?» «Так, стоп. Зомби-пожиратель в Иране. Похоже, там сейчас жарко». Мужчина призадумался и быстренько просмотрел системные уведомления. Сергей уже давно отключил уведомления о получении опыта, ведь иначе он получал бы их каждое мгновение сотнями. Все же он имеет свои 5% от опыта, получаемого его солдатами, а их у него сейчас почти 300 тысяч. Опыт – 256 469 из 2,5 миллионов. 10%. Похоже, битва в самом разгаре. За 5 минут 6% опыта. Ладно, все очки характеристики магио. «Очки магии 2877 из 10289». «Неплохо. Больше тысячи ман на разом. Теперь ты». «Вы изучили навык дракон». «И? Где мое ваш навык был улучшен?» недоумевал босс. «Он открыл список навыков, и там появился дракон уровень первый». «Сука!» «Видимо, золотой дракон может быть в единственном экземпляре, а из-за архимаги я не могу выучить навык маги», – просрал книгу. Выругался мужчина, но когда прошла злость, пришло осознание. «Зато я теперь смогу летать». «Тоже неплохо. Интересно, а можно совместить обезьяну и дракона?» «Если вы активируете навык дракона, то в обоих случаях обезьяна станет драконом». «О, кто проснулся?» – ухмыльнулся Сергей и прищурился. «Ты меня только что обезьяной обозвала?» «Молчишь? Тогда объясни-ка мне, почему на меня не действует пространственная энергия?» «Пространственный демон питается пространственной энергией и жизненной силой, поэтому внутри него концентрация многократно ниже». «Стой, а разве жизненная сила и энергия – это не одно и то же?» Если выражаться так, чтобы вам стало понятно, то разница как между нефтью и бензином. Твой юмор, как обычно, на высоте. Мужчина хмыкнул и поудобнее присел на кресло. Ты так и не объяснила, почему на меня не действует эта низкая концентрация энергии. На красного прекрасно он действует. Высокая адаптивность организма. Он успешно принял низкоконцентрированную пространственную энергию. Если она будет высоко концентрированной, болезненная и мучительная смерть. Значит, если демон откроет пасть... Надеюсь, Роу действительно все пробоины заделала. Мужчина кинул взгляд на Рэн и вновь посмотрел в потолок. Из чего-то так расщедрилась на ответа, что «Почула во мне того, кто может подойти на роль того самого». «Вероятность вашего возвышения весьма высока, но шанс, что вы умрете, куда больше. Не обольщайтесь». «Да, да». Сергей смахнул все системные сообщения и закрыл глаза. «Не факт, что если я повышу дракона до третьего уровня, то пассивный бонус к характеристикам будет выше, чем от обезьяна. А в том, что будет хороший бонус к магии, я сомневаюсь. Дракон же не магический. Черт, непруха». Переведя взгляд на сложенную в стопку книги навыков, босс потянулся к ним рукой с надеждой, что хоть что-нибудь там повышает характеристики. Но узнать это можно лишь после изучения навыка, ну или заплатить системе, только вот денег нет. Итого у Сергея с собой было. Поле подавления магии. Название само за себя говорит, но непонятно, защитит ли оно от уже созданных заклинаний. Повелитель металла. Позволяет повелевать металлом. С – капитан очевидность. Информации в описании навыка практически нет. Повелитель манны. Позволяет повелевать манной. С – капитан очевидность номер два. Информации также почти нет. Повелитель аракаши. Позволяет повелевать аракаши. Кто это или что это – неизвестное. Мастер-пилот. Позволяет эффективно управлять сложными боевыми машинами. К старшему дьяволу это не относится. Он считается костюмом. Вероятно, эти навыки были выделены для кого-то другого. Я же просто схватил ближайшую стопку, когда был в комнате сокровищ. Сергей вздохнул и принялся размышлять. Слух. Повелитель металла я бы отдал Луи, маманно-пироманьяку». «Ладно, что там еще?» Связист. Навык, позволяющий связывать людей в группы. Уже интереснее, но если оно повлияет на свою связь, то это будет крах. Мастер испытаний. Позволяет создавать испытания, за прохождение которых можно получить награду. Очень интересно, но надеюсь, мне не придется дать миллион, чтобы те, кто прошел это испытание, получили 500 тысяч. А если я здесь создам испытание, сможем ли мы добыть награды или еду с монетами? Нужно проверить. Ядовитая кровь делает кровь ядовитой. С. Капитан Очевидность номер три. Характеристики яда можно настраивать, и, как Сергей понял, можно сделать так, чтобы кровь, к примеру, при соприкосновении с воздухом, твердела, создавая броню на ране, а можно было сделать сильный афродизиак. Но, конечно же, главное назначение – это яд, убивающий как зверомутантов, мутантов так и зомби. «Великий гуй. Главное, что не гей. С. Сергей. Это аналог мастера-копейщика». У убежища когда-то были гуи. Они сражались специальными гибкими копьями. В одиночном бою они были неплохие, но работа в команде у таких хромала, и им нужно было много пространства для боя. Бестелесность. Позволяет перейти в нематериальный план, став энергетическим существом. Для перехода туда и обратно нужна туча манны, но не требуется манны для поддержки. Энергетическое существо, да? Мне тогда, получается, будет не страшна пространственная энергия. Хе, думаю, это пригодится. Вы изучили уникальный навык «Бестелесность». Вы охренели! Восемь тысяч манны на переход? Да и это не полный переход к энергетическому существу, и нужно повысить уровень. Как же хреново без сердца мира. Она бы подсказала. Вы изучили уникальный навык «Ядовитая кровь». «Ничего, пригодится». Мужчина активировал навык, и перед ним появилась панель интерфейса. Она была схожа с панелью зачарования стрелков и лучников. Сергей же сам стрелок второго уровня, поэтому был прекрасно знаком с этой панелью. Но на всякий случай мужчина обратился в обезьяну, чтобы стать умнее. «Интересный навык, очень интересный». Бормотала умная обезьяна, не то что человеки. Похимичив с панелью, босс создал в крови вещество, которое в теории вызовет эффект расслабленности, и он будет действовать лишь на Сергея. Разместившись на стуле, мужчина начал ощущать, как спокойно ему становится. Разум очистился, тело расслабилось, как после массажа и последующей парилки. «Нет, спать нельзя». Мужчина резко открыл глаза и кинул взгляд на Рейн. Ей становилось хуже. «Я ведь могу и лекарство сделать из крови, если поднять уровень навыка». «Нет, потом». Вы изучили уникальный навык «Мастер испытаний». Вы изучили уникальный навык «Связист». Вы изучили уникальный навык «Повелитель манны». «Повелитель манны. Уровень первый». Ваш контроль над манной велик. Вы лучше чувствуете ее, манипулируете ею и быстрее восполняете». Плюс 50% к скорости восполнения манны. Отлично. Сразу до третьего уровня. Так. Теперь скорость восполнения 200%. Но она складывается с другими бонусами. 300% от Людвига и 40% от магического дара. Архимаг вроде не давал таких бонусов. Итого 540%. Неплохо. Закрыв глаза, мужчина сосредоточился на манне вокруг и почувствовал что-то инородное. Он попытался притянуть это, но... Сука! Взвыл Сергей, чувствуя, как внутренние органы горят. К счастью, он влил совсем капельки инородного вещества, и уже через несколько секунд заработала регенерация, восстанавливая повреждения. Похоже, я начал ощущать пространственную энергию. «Но лучше ее не трога. «Ам...» Сергей подметил странную синюю полоску. Если бы он смотрел на экран монитора, то она была бы в верхнем левом углу. Под ней была зеленая полоска. «Очки магии. 4607 из 10289. Очки выносливости. 479 из 564». «Ясно». Понятно. Привет, мазохизм. Да твою ж мать, что ж так больно-то. Очки магии 5879 из 10289. Очки выносливости 388 из 564. Даже руку было не так больно. Ожгатие отре, сука. Очки магии. 8551 из 10289. Очки выносливости. 267 из 564. Сергей выдохнул и прекратил поглощать энергию. Его тело, которое вернуло человеческий облик, уже было красным и мокрым. Да и очки выносливости почему-то сжигались, что дополнительно ухудшало состояние человека. «Вроде живой». Мужчина поднял руку, чтобы убрать пот с лица, но сделать это оказалось нелегко, сил в теле почти не было. Все беды из-за баб. Сергей кинул взгляд на Рейна и покачал головой, после чего активировал успокаивающую кровь и, не закрывая глаза, чтобы не уснуть, сидел минут десять, читая системные сообщения. Скопилось их немало. «Очки магии. 10 289 из 10 289. Что ж, время для второго круга. Мужчина скривил лицо и положил ладонь девушке на плечо. Очки магии 401 из 10 289.